«Еще раз скажешь мне «э» – рассыпешь свои коронки по асфальту». «Где Русаков?» «Кто?» – спросил Мамедов растерянно. «Слушай, Эдик, я ведь русским языком говорю. Где Русаков?» «Где Сабля?» «Сабля?» – переспросил он. И тут Петрухину стало ясно, что про Саблю азербайджанец ничего не знает. Чудо не произошло. Ну, да решатчики на него особо и не надеялись. Не надеялись, но все-таки думали, а вдруг... Но теперь вот Дмитрию сделалось ясно, что про саблю эти бар не знает. Тем не менее, он повторил. Настойчиво с металлом. Где сабля? Я точно знаю, что ты ее дома хранишь. Слушай, начальник, мамой клянусь, не знаю никакой сабли, да? Ты еще здоровьем мадам Гришуковой поклянись, подсказал Петрухин. Какой такой мадам Гришуковой? Твоей горячо любимой супругой, Гришуковой Жанной Револтовной, 1959 года рождения. «Ты что же это, Эдик, супругу забыл?» Мамедов снова сглотнул. и Его смуглое лицо побледнело. Черные усы и щетина на щеках обозначились контрастней Он явно не понимал, что происходит и чего от него хотят. Дмитрию, собственно, именно это и нужно было. «Плевать мне на твою супругу, Эдик. Плевать. Мне нужна сабля. Ну, где хранишь? В шкафу? На антресолях?» «Какая сабля? Зачем так говоришь, да?» «Значит, нет дома сабли краденой уточнил откуда-то из глубины салона голос Купцова. Мамедов опасливо заглянул внутро Фердинанда. Смотреть ему пришлось против низкого вечернего солнца, и навряд ли он что-нибудь там толком разглядел. «Нет никакой сабли», – ответил Этибар невидимому второму и даже приложил руку с трубой к сердцу. «Клянусь, нет». «Хорошо» кивнул Петрухин. «Веди домой, сами посмотрим». «Зачем? Ты что, дурак?» набычился Дмитрий, но тут в разговор снова вклинился голос из загадочной глубины салона. «Не надо оскорблять гражданина, товарищ капитан. Он не хочет пускать нас в квартиру? Не надо. Это его конституционное право, верно?» Петрухин кивнул, и эти бар-оглы тоже кивнул. Он слышал из салона некий начальственный голос который вроде бы защищал его интересы, и поэтому кивнул трижды. Дмитрий тоже еще раз кивнул и подтвердил. «Верно, товарищ прокурор. А что же делать-то с ним?» «А что с ним делать?» – переспросил прокурор. «Если гражданин не хочет пригласить нас к себе, то, пожалуй, стоит нам пригласить его в гости. Для начала на 10 суток по 90 статье. А за 10 суток я гражданину подберу уголовных дел столько, что на пожизненное хватит. Девиз российской прокуратуры знаете? Какой девиз? Побледнел Мамедов. Не знаю я никакого девиза. И саблю не знаю. Верно говорю, да? А девиз такой. Придумай сам, за что попал, а у меня спроси, насколько. Купцов произнес эти слова и демонически рассмеялся. Мамедов побледнел еще сильней и стиснул свой телефон так, что костяшки пальцев побелели. Ну что, ухнул далее прокурор своей значительной темноты, заполнять постановление? Бланки-то у меня с собой, гражданин Мамедов. Осталось только вписать твою фамилию. И все, поедешь прямиком в кресты. Солнце заливало красными лучами потолок однокомнатной квартиры Мамедова на последнем четырнадцатом этаже. Квартирка напоминала склад секонд-хенда и по сути им и была. Половину двадцатиметровой комнаты занимали мешки с сношенным шмутьем из-за границы. Мешки лежали в прихожей, кухне и даже на лоджии. И повсюду висел тяжелый густой запах дезинфекционной обработки. «Мамедов?» – спросил Купцов ошеломленно. «Это что такое?» «Секонд-хендом торгуем, начальник, да?» Петрухин сплюнул и спросил. «Секонд-хенд у тебя, наверное, люкс, да?» «Очень хороший, очень». Эксклюзив. Совсем хороший, да? Купцов помотал головой, посмотрел на Петрухина, тот тяжело вздохнул и сказал: "Тут мешков 50, товарищ прокурор". "52", педантично поправил Мамедов. «Все из Европы". "Тфу", сказал Купцов. "52. Вот не פרוха. В них можно всю шайку алибабы спрятать вместе с награбленными сокровищами". "Слушай, зачем говоришь?" Награбленное. За все деньги платил? Уе платил, да? А я тебе все бумаги покажу. Засунь их себе в жопу, произнес Петрухин и сел на мешки. Было совершенно очевидно, что даже если наспех досмотреть 52 мешка эксклюзивного секонд-хенда, на это уйдет без малого несколько часов работы. Тем более, что почти наверняка это будет бессмысленная работа. Нет, вообще-то пройтись по закромам – дело весьма полезное. Люди ведь разные вещи хранят, и иногда обыск дает совершенно неожиданные результаты. В квартире одинокой пенсионерки, которая всю жизнь проработала на фабрике или в школе, вы ничего интересного не найдете. Ни оружия, ни наркотиков, ни ядов, ни золотого песка, похищенного на приисках. Но вот в квартире барыги, да еще и кавказской национальности, всякое бывает. А наша-то вообще очень часто встречается. Купцов подмигнул Петрухину и сказал хозяину строго. «Если у вас, Мамедов, хранятся в квартире предметы, запрещенные гражданскому обороту, я советую выдать их добровольно». Эти бараглы выкатил глаза еще больше и искренне ответил. «Какие предметы, слушай? Сабля, да? Нет никакой сабля». «Значит, сабля хранится у Андрея Русакова?» – с другой стороны спросил Петрухин. «У какого Андрея?» «С которым ты каждый месяц ездишь в Москву», – сказал Купцов слева. «Красной стрелой», – произнес Петрухин справа. «Последний раз вы вместе ездили в Москву 2 июля. В четвертом вагоне занимая места 5 и 6. А в июне вы ездили 3 числа. Опять же, в четвертом вагоне, но занимали места 11 и 12. А возвращались 4 июня в шестом вагоне на местах 9 и 10», – сказал Купцов. Партнеры располагались по обе стороны от азербайджанца, так что на каждую реплику он вынужден был поворачивать голову то влево, то вправо. «Ну», – сказал Петрухин, вспоминая Янычар Херов. Быстро вспоминая своего кореша Русакова. Нас не колышет, что вы там в Москве крутите. Нам нужна сабля». «Какой сабля?» «Кривой сабля, придурок. Башка рубить», – сказал Петрухин справа. «Это твой телефон, Эдик?» спросил Купцов слева. Продолжавший стоять посреди заваленной мешками прихожей с дипломатом и трубой в руках Мамедов, посмотрел на телефон и ответил «Да, мой». «Номер», – приказал Купцов требовательно. И Мамедов на автопилоте произнес 10 цифр. Петрухин тут же проверил, набрал их на своем мобильном. И Мамедовский телефон отозвался. «Ну, так вот, завтра же я затребую в мегафоне распечатку, «Всех твоих звонков!» «Ты видел, как легко мы проверили ваши железнодорожные поездки, а? Видел?» «Так же легко я проверю все твои звонки и обязательно найду среди них звонки Русакову!» «Это очень легко сделать, Эдик! Очень легко!» «А тебя я все-таки закрою на 10 суток, раз ты не хочешь нам помочь!» «Посиди, Эдик, подумай!» Леонид раскрыл свою папку и извлек из нее пачку собственноручно изготовленных на компьютере казенного вида бланков, постановления на производство арестов и обысков. Все с печатями. На некоторых он, сознательно совершая грубейшую ошибку, нашлепал слово «ордер». Никаких ордеров на арест в природе не существует, но немалая часть наших сограждан убеждена, что именно так и должен называться документ «ордер на обыск», «ордер на арест», наверное так страшнее идя навстречу общественному мнению купцов изготовил несколько ордеров и вот они поди ты пригодились не хочу не хочу из-за андрюшки в тюрьму тихо произнес мамедов